Его нижний край оказывается на 0,1 градуса ниже вершины холма. Примерное время установки пяточного камня 1800 год до нашей эры. А тогда солнце было на 0,5 градуса выше, чем теперь, так как с тех пор угол наклона земной оси слегка изменился. В таком случае нижний край солнца должен был оказаться в 0,4° над камнем, то есть на 0,5 м выше его верхушки. Однако, если пяточный камень в 1800 году до нашей эры стоял вертикально, то его верхушка была на 0,5 м выше, чем сейчас. И нижний край диска оказывался ниже её на каких-нибудь 0,1°. Если жрец-наблюдатель стоял в не имевшем арок Стоунхенджа один, пяточный камень должен был сместиться для него вправо, поскольку центр кольца Абри расположен левее центра Сарсенов. И ошибка составила бы плюс 0,9 градуса. То есть практически была бы равна нулю. Если же, но я не хочу заходить в эти если слишком далеко. Как сказано выше, погрешность есть погрешность и только. Любая ошибка содержит в себе много неизвестных факторов. Может быть, верховный жрец наблюдал солнечный восход сидя на троне. В этом случае его глаза находились бы на 40 см ниже. Если же он торжественно всходил на особый камень-жертвенник, что тогда? И насколько цифра в 168 см? действительно близка к реальному расстоянию между его подошвами и зрачками. Было ли его лицо круглым или удлинённым? Всё это мне безинтересные вопросы, но ответа на них нет. Достаточно того, что солнечный восход выглядит теперь почти точно так же, как тогда. Наклон пяточного камня случайно компенсировал произошедшее с тех пор незначительное смещение земной оси. Перспектива складывается из трёх элементов: чёрные архитравы, пяточный камень и ослепительный солнечный диск. Когда солнце поднимается над камнем, тёмная верхушка теряется в размытом жёлтом сиянии. Некоторая неточность, если она и существует или существовала раньше, ни малейшего значения не имеет. В эпоху Стоунхенджа тогдашний человек с напряжением ожидал на этом месте восхождения бога, который нёс тепло, плодородие и жизнь, как выразился Чарльз Калингуд в передаче Columbia Broadcasting System. В разных районах мира солнечный восход протекает по-разному. Только в тропиках, да на дороге в Мандалей солнце действительно восходит словно гром, то есть вертикально вверх. К северу от 66,5° средней широты оно 21 декабря совсем не восходит. Ана географическом полюсе от весеннего до осеннего равноденствия вообще не заходит и описывает по небыву неторопливую спираль. Стоунхендж лежит приблизительно на 51-й широте, и солнце здесь в день летнего солнцестояния поднимается от горизонта по пологому наклонному пути. Между первым проблеском и полным восходом проходит 4 минуты. За это время солнечный диск успевает сместиться в сторону на полных свои 2 диаметра. Строители Stonehenge могли при желании выбрать для измерений несколько разных точек. Верхний край солнечного диска